псевдовыбор или да или нет. Все мы знаем, что не на все вопросы можно категорично и односложно ответить да или нет. Большое число вопросов требует оговорок, во многом имеется некоторое количество исключений, всевозможных нюансов. Многие манипуляторы прибегают к уловке, которые называют да или нет, то есть требуют конкретного ответа, быстрого согласия с той или иной позиции или ее отрицания. Цель приема — ввести оппонента в замешательство. Более того, любой вариант ответа выгоден манипулятору. Сценарий уловки устроен таким образом, что жертва либо соглашается с недобросовестным оппонентом, либо дает почву для мощной критики свой адрес. Например, вы поддерживаете военную операцию в Сирии? Да или нет? Отвечайте. Вы за эвтаназию? Да или нет? Вы поддерживаете политику Сталина, который поднял страну с колен и выиграл Великую Отечественную войну. Да или нет? Отвечайте однозначно. Не юлите. Еще одна вариация этой логики риторической уловки – псевдовыбор. Механика тут похожая. Собеседнику предлагается альтернатива – выбор из ограниченного числа вариантов, каждый из которых ему не выгоден. При любом варианте манипулятор всегда будет в выигрыше. Например. Вы будете расплачиваться наличными или по безналу. Вы возьмете две или три упаковки. Вы примете решение сейчас или в ближайшие дни. Противодействие. Лучший способ нейтрализации уловки «да» или «нет» – это заезженная пластинка. Когда мы многократно, если, конечно, это требуется, повторяем одну и ту же фразу. «Не могу однозначно ответить на этот вопрос». Даже если оппонент повышает голос и требует мгновенного ответа, не перестаем повторять как мантру ту же самую мысль. Не могу однозначно ответить на этот вопрос. Можно даже слово в слово. Это усилит эффект противодействия. Практика показывает, что как минимум троекратное повторение нейтрализует данный прием. Например, «Вы поддерживаете оппозицию, да или нет?» Некорректно поставлен вопрос, на него нельзя ответить однозначно. В чем-то, я вам задаю вполне конкретный вопрос, да или нет. Нельзя ответить на этот вопрос однозначно. Да или нет, вы меня слышите? Слышу. Но нельзя ответить на этот вопрос однозначно. Еще раз, да или нет, вопрос простой. А я вам еще раз повторяю, нельзя ответить на этот вопрос однозначно. Вы издеваетесь? Вы поддерживаете оппозицию, да или нет? Не издеваюсь, ибо нельзя ответить на этот вопрос однозначно. Говоря о псевдовыборе, важно вовремя распознать ложную альтернативу от манипулятора и продемонстрировать некорректность выбора из двух вариантов. Вы будете платить наличными или по карточке? Извините, вы несколько опережаете события, пока я не собираюсь платить ни так, ни иначе. Давайте сначала выясним несколько важных моментов. Ложная дилемма. Следующая уловка под названием ложная дилемма или ложная дихотомия по смыслу похожа на псевдовыбор, однако имеет важный нюанс. Этот прием тоже частично связан с выбором без выбора, но основная специфика уловки касается логического рассуждения, в котором исключаются какие-либо возможности, кроме двух альтернатив, либо-либо, или-или. Или одно из двух, или ничего. Любые другие разумные варианты умышленно исключаются. Манипулятор использует принцип контрастного деления на черное и белое. При этом один из вариантов он преподносит как ложный или неприемлемый, в результате остается только один, на котором и настаивает манипулятор. Вот его логические доводы. «Или вы со мной, или вы за врага». «Ты либо поддерживаешь действующую власть, либо просто ненавидишь родину». Вселенная возникла или случайно, или преднамеренно. Противодействие. В рамках нейтрализации надо давить на то, что манипулятор использует ложную дилемму, ибо на самом деле вариантов исхода ситуации не два, а более. Либо вы верите в потусторонние силы, либо у вас зашоренный взгляд. Почему только два варианта? Почему не задействованы логика, наука и эмпирика? Или случаи, когда у меня есть аргументы, которые однозначно объясняют мою позицию? Либо он действительно видел НЛО, либо лжет. Тоже ложная дилемма. Он может не врать, он может ошибиться или перепутать. Например, он думал, что это НЛО, хотя это был обычный спутник. Да и умысла у него врать и в помине не было. Двойная бухгалтерия или противоречия аргументов. Двойная бухгалтерия – популярная практика любого манипулятора. То, к чему он прибегает в своих рассуждениях, неприемлемо для его оппонентов. Есть две разные мерки. Одна для него и для того, что ему выгодно, а другая для всех его собеседников. То, что выгодно мне – хорошо, то, что мне не выгодно – плохо. Факт может быть истиной, когда это нужно. Когда не нужно, этот факт уже ложный Манипулятор по-разному применяет всевозможные принципы, правила, законы, оценки и нормы К однотипным действиям в зависимости от персонального отношения к этому «Какой ужас, что вы поддерживаете кровавую войну! Стыд!» Так вы сами высказывались в поддержку военных действий «Неправда! То была война за мир, а вы самую настоящую бойню поддерживаете!» Или «Вот что вы все время на Запад ссылаетесь?» «Не надо! У нас свой собственный путь развития! Мы уникальны и ни на кого не похожи!» А через какое-то время «Нормальная у нас ливневая канализация работает!» «Вот в Мадриде, когда дождик легкий пойдет, так там вообще целые наводнения!» Или «Не забывайте, что мы правовое светское государство!» Об этом говорит в статье 14 Конституция Российской Федерации А через какое-то время? Слушайте, нельзя забывать про статистику У нас 75% населения православные люди Именно поэтому мы можем называться православным государством Заметьте, мы то светское, то православное государство Ну и последний пример Черпеть не могу стереотипы Что такое стереотипы? «О, да ты не знаешь слово «стереотипы»!» «Ну, неудивительно, ты же блондинка» Это интересно Двойная бухгалтерия тесно связана с еще одним не очень популярным термином «Готентотская мораль» Готентоты – южноафриканское племя Однажды с одним из представителей этого племени общался христианский миссионер На вопрос «Что такое плохо?» Готентот ответил «Плохо – это когда мой сосед побьет меня» «Угонит мой скот, похитит мою жену». «А что же тогда такое хорошо?» – уточнил проповедник. «Это когда я побью соседа, угоню его скот, похищу его жену». Вот она, логика двойных стандартов в действии. Противодействие. Современные политики и медийные демагоги постоянно прибегают к двойным стандартам. При этом они могут противоречить сами себе в двух аргументах, буквально следующих друг за другом. То мы православные, то мы светские. То мы сравниваем себя с Западом, то нет. То же самое происходит и в бизнес-практике. То мы ориентируемся на конкурентов, то сравнение с другими компаниями некорректно. Именно поэтому следует внимательно следить, нет ли противоречия внутри рассуждения оппонента. Не использует ли он двойные стандарты в своих умозаключениях. И в случае необходимости следует прямо указывать на это. Простите, пожалуйста, я чего-то не понимаю. Сначала вы говорите, что не стоит апеллировать к опыту западных стран, а сейчас сами используйте сравнение с Мадридом. Так вы определитесь, можно ли сравнивать нас с Западом или нет.